Джей Адамсон не биолог. Не смотря на прекрасное знание фауны Африки, не смотря на замечательную тонкую наблюдательность, умение ничего не пропустить и схватить главное, отсутствие биологического подхода к трактовке увиденного сказывается сразу. И совершенно объективные в описании фактов, Джей Адамсон в известной мере отступает от этого при их объяснении, приписывая иногда Эльсе совершенно неудачно психологические мотивировки её поступков. Это, конечно, пир величия, и относиться к нему можно именно как к пир величия, но не больше. Антропоморфизм, то есть объяснение поведения животного с точки зрения человека, считается для биолога тяжким грехом. Однако антропоморфизм Джои Адамса, мне кажется, в большинстве случаев следует скорее рассматривать как следствие безграничной любви ее, Кэрси, любви, не вмещающейся в рамки сухих научных фраз, требующих для своего выражения более сильных средств. Да и кто знает, так ли, безусловно, правы настоящие биологи, полностью отрицая возможность возникновения и проявления в животных существ, сложных чувств, сходных с чувствами человека. Во всяком случае, многое в книге Джей Адамсон заставляет задуматься над этим, независимо от эмоций автора. Помимо вопросов общего порядка, книга Джей Адамсон освещает множество мелких деталей, характерных для жизни львов на воле. В нем она представляется небольшой львиной энциклопедией, где так подробно и полно раскрываются привычки и поступки зиких львов. Для меня многое здесь оказалось в новости. Нельзя быть и молчанием, и еще одну сторону замечательной книги Джои Адамсон. Она, как никакая другая книга, переносит читателей в мир африканского Буша. Сцены из жизни диких животных не могут не волновать» гриф, взлетающий на труб зирб, низкое рыканье львов в густых сумерках, прикривая болтовня бабуинов, завидевших пробирающегося среди кустов леопард, стая гиеновых собак, отдыхающих после охоты, стадо слонов, тело буйло крокодилы, неподвижно лежащие на иристой отмели, дикие ановиеры, ткачики, цацарки, бегемоты Всё это как сны детства, живёт где-то в нашем подсознании, невольно притягивает, будет какие-то неведомые нам самим струны души. В этом, наверное, и проявляется та, казалось бы, непонятная сила, которая ежечасно заставляет миллионы людей искать общения с природой, с животными. Вы же заметите, что в описании природы и животных Джой Адамсон проявляет невероятное мастерство. За скупыми лаконичными фразами скрывается огромное знание и любовь. И именно этим объясняется то непередаваемое очарование, которым полна книга, то волнение, которое мы испытываем, читая ее. Умение найти нужные слова – основная задача писателя, и каждый решает ее по-своему. Джой Адамсон находит решение в простоте, в спокойной манере изложения, в некоторой, я бы сказал, будничности повествования. Достаточно вспомнить, например, описание встреч со слонами или с носорогом, чтобы убедиться, как много драматизма порой скрывается за сдержанными повседневными словами. Полное опасности и бурь для Джой Адамсон привычная среда, где она чувствует себя как дома. Но, повторяю, только глубокое знание и любовный подход к капитателю Буше делает возможным такое чувство. А ведь это дано не каждому. Очень любопытное отношение Джей Адамсон к людям. Как и большинство других англичан, она делит всех людей на две группы, на две категории. Но в отличие от них, Джей Адамсон различает не черных и белых, а тех, кто любит и охраняет животных, и браконьеров, врагов животных. Как ни курьезно такое деление, но с определенной точки зрения оно вполне правомочное. Для Джои Адамсон браконьер независимо от цвета кожи враг, с которым нужно вести борьбу, не считаясь соседствами. Вопрос о браконьерстве, однако, много сложнее, чем это кажется Джои Адамсон. Издавна дикие копытные были основой питания коренных африканцев, а крупные кисники – заклятым врагом, нападавшим на домашний скот. 20-е столетие внесло существенные изменения в эту расстановку сил. С усилением колониального режима дикие животные были почти полностью уничтожены, и их значительных количеств сохранились только в хорошо охраняемых заповедниках и национальных парках. В то же время африканские племена были оттеснены в бедные дичью и непригодные для земледелия места. Дешёвые обычники с тощным пищей африканцы видели выход из создавшегося положения лишь в охоте не охотничий инстинкт, ни чревоугодье, ни себролюбие, как считает Джой Адамсон, а голод, необходимость как-то прокормить семью, заставляет чернокожих охотников рисковать своей свободой и нарушать границы заповедника, мерзируя на угрозу встречи с объездчиком или инспектором. Веками формировавшаяся психология, все традиции, весь быт американцев, теснит новую связанную с охотой Ограничения на охоту в адином законодательстве Стенбека были, к удивленью, совершенно незнании и рассматривается как узурпация белыми исконных и неоспоримых прав коренных жителей. Не случайно, что после провозглашения независимости почти во всех молодых государствах Африки многие воспринимали это как отмена этих ограничений и сопровождалось массовым, часто бессмысленным избиением животных на заповедных территориях. К счастью, до животных положение почти везде скорее нормализовалось, и сейчас, как уже говорилось, вопросы охраны и разумной эксплуатации фауны стали одним из самых важных в программах национальных правительств. Не строгие наказания, не заградительные кордовы, а повышение материального уровня и роста сознательности положат конец бродяжничеству, этому гнуснейшему социальному злу.